Эпилог. 1797 год. Франция. Париж. Наполеон вернулся триумфатором. Ему стоя аплодировала вся директория, а также совет пятисот. Но кроме парижского люда, ему аплодировала вся Франция. И это было самым важным. Бонапарт не только прославил страну стремительными победами, но и крупил республику невиданными трофеями, поступившими из Италии. Казна пополнилась за счет выплат которым он обложил формально еще независимый королевство. Австрия устрашена. Да что там Австрия? Даже Англия и в России скрипят зубами и пугают именем Наполеона детей. Но во время торжеств сам Бонапарт выглядел спокойно. Несколько отрешен, даже хмур. Все подарки и поздравления он принимал так, словно это было само собой разумеющейся ерундой, лишь отвлекающее от действительно важных дел. Шумный день закончился бакетом, в доме Пагарне. Когда глубоко за полночь гости разошли, он поманил пальцем Барас. «Где же Жозефина носит это?» спросил он, взяв за руку сидящую рядом любовницу. «Вы оба знаете, о чем я говорю». Но я не... Даже Барас терялся при общении с Бонапартом. Невысокий генерал изменился. Он будто бы и в самом деле стал велик. Прикреплено под платьем на груди. «Достаньте прямо сейчас, же, Жозефина!» Наполеон строго посмотрел ей в разноцветные глаза. «Я не буду сердиться. Просто ты никогда больше этого не надеешь». Краснее Багарна достала фигурку кролика и протянула ее Наполеону. Он небрежно взял ее и покрутил в пальцах, любую с отражением светом свечи. «Какие все-таки забавные эти зверушки! Не правда ли?» Да вот еще что, Жозефина. Я знаю, ты боялась некого Калини. Не бойся больше. А если где-то увидишь, тут же сообщай мне. Или месье Барасу, если меня не будет рядом. Я ему оставлю подробные инструкции. Ну а вы, Барас, нужны мне завтра с утра. Мы обсудим одну чрезвычайно секретную операцию. М Может быть, вынести вопрос на заседание директории? Промямлил Барас. Вопроса нет, мой друг. Есть мое решение, и утром я вас с ним ознакомлю. Больше я вас не задерживаю. И ты иди, моя дорогая. Я еще немного почитаю. Времени не хватает». Когда все ушли, Бонапарт удобно расположился в кресле и раскрыл книгу, обложка которой была украшена изображением сфинкса. Поход в Египет требовал тщательной подготовки. Будущий император Франции целиком погрузился в чтение. Он не вспоминал ни сумасшедшую итальянку Джину Бачетти, ни еще более сумасшедшего русского Александра Астюджина. Великие люди должны думать о великих свершениях. Продолжение следует. Читал Борзых Дмитрий.